Один-три. О пламени, которое нельзя потушить. Неплохой куш. Макратхов, поверить не могу. Как часто ты встречал подобных в септиме? Ни разу в жизни. Помню, матушка говорила, они и вовсе извелись, по крайней мере, на нашем материке. Как думаешь, сколько за нее заплатят? Два золотых? Два золотых? Ты что, идиот? «У нас на руках мать его реликт, способный призывать магические купола. Знаешь, сколько имперцы выложили за одного такого лет десять назад?» «Это стало быть, когда они купол на цептимом ставили?» эм, «Три мешка золота, три мать его мешка!» «А теперь представь, сколько они отсыпят нам, когда узнают, что девчонка, помимо всего прочего, владеет призывом стихий!» Хочешь сказать, обычно Радхи стихиями не управляют? Конечно, нет. Радхи призывают делириум, да и только. Но она... Ее потенциал намного, намного больше. Эллен услышала эти слова сквозь пелену тумана. Голова раскалывалась. Кровь шумела в ушах. Жгучая боль под правой лопаткой напоминала о тяжелом ранении. Пока девушка была без сознания, каратели успели вытащить из нее стрелу и, судя по мерзкому послевкусию на языке, залили в глотку тенебру. Волшебная эссенция славилась тем, что быстро и без шрамов затягивала открытые раны, но даже ей потребовалось бы не меньше двух часов, чтобы справиться с таким повреждением. «О, времени, как долго я была без сознания!» — пронеслось у девушки в голове. Она открыла глаза и, жмурясь от яркого света, огляделась вокруг. Ее посадили у левого борта передней палубы. Трое головорезов стояли неподалеку, оживленно споря о том, кто заслуживает большую долю от богатства, которое неожиданно свалилось им на голову. Элин попыталась пошевелить руками, но те оказались крепко связанными. Тогда она попробовала призвать магию, но в рот загнали кляп. Воздух в легких сжался от бессилия. Ах, если бы только удалось подняться, она бы бросилась за борт. Однако ноги, единственное, что оставалось свободным, совсем ее не слушались. С рубкой надеждой девушка поискала глазами магический амулет. «Это ищешь!» — раздался развеселый голос над головой. Главарь банды появился словно из ниоткуда, перебрасывая кулон из руки в руку. «Твой драгоценный камушек теперь у меня!» Эллен издала приглушенный вой и дернулась вперед, надеясь выхватить проводник. А если не удастся, то хотя бы толкнуть негодяя за борт. Но изнеможенные мышцы ее предали, и она повалилась на бок, беспомощно распластавшись на палубе. «Маруны без Альвиона! Жалкое зрелище!» загоготал главарь, спрятав кулон в карман. Повернувшись к своим сообщникам, Он с довольной ухмылкой спросил. «Ну что, отдохнули, братья?» «Так точно, командир!» — отрапортовали ему. «Отлично. Тогда грузите раненых в лодку и плывите в лазарет. А как же Магесса?» «Не волнуйтесь, с Магессой я разберусь сам. Мы отправимся с ней на безымянный остров. Капитан Алафир, благородный господин!» Главарь кивнул в сторону штурвала. Согласился довести нас прямо к пристани Дарка. Дарка? Изумился бледнолицый наемник. Ты что, пойдешь в замок, минуя оценочную комиссию? К Сатаилу, комиссию. Бугай схватил Эллин за волосы и заставил ее задрать голову. Для магички, вроде нее, она не нужна. Мы сдадим ее напрямую ковину. Но, никаких, но! «А теперь бегом собираться!» Он отпустил девушку, и она упала лицом в мокрый пол. Попытка встать пресеклась ударом в живот, потом еще раз и еще раз. Уклониться было невозможно, а любое движение только усугубляло мучение. Перед тем, как снова отключиться, элен успела увидеть капитана Алафира, хладнокровно наблюдающего за избиением с верхней палубы. Через полчаса, когда она очнулась, Нев уже миновал защитный купол и теперь плыл между отвесных скал. Голые стопы матросов напряженно кружили вокруг грот мачты. Загорелые юнги расправляли паруса. Ее паруса. Когда-то Эллин их зачаровывала на попутный ветер, и благодаря ее стараниям корабль мог стремительно плыть против течения. Но теперь об этом никто не вспомнит. «Они убьют меня». «А все потому, что я слабая», — всхлипнула девушка. «Слабая». Протяжный звон колокола огласил полдень. Эллен сжалась, словно этот звук мог пронзить ее тело еще одним ударом. Мысли перепутались, отчаяние разорвало душу. На что она надеялась, покидая Тинг-Кросс? На то, что строптивая госпожа Витхи поможет ей в поисках? На то, что повстанцы выйдут к ней навстречу и скажут... «Мы здесь! Мы ждали тебя?» Нет, план с септимом изначально был провальным. «Прекрати панику!» — оборвала она дурные мысли. «Вслушайся! Что ты слышишь помимо колокола?» Крики чаек, ругань матросов, плеск воды, бьющий по борту. Все это было не тем, что она искала. Эллен зажмурила глаза и погрузилась в себя. Алкоголь, слезы, вопли, невыносимое страдание. Но что под ними? Мягкий шелест Альвиона. Первородная энергия. Делис, как голодный паук, пытался укротить ее крепкой паутиной, но чем дольше он делал это, тем очевиднее становилось его бессилие. Глупец не понимал, что жертва его совсем необычна. Она продолжает биться за свободу, несмотря на пущенный в нее смертельный яд, и что более важно, Она растет, и скоро совсем станет больше него в дюжину раз. В миг, когда это произойдет, Альвион хлынет наружу, и никакие путы уже не смогут сдержать черное пламя. — Ну что, пришла в себя? — мерзкий голос вернул Эллен в реальность. Мощные лапы сгробастали ее, как куклу, и облокотили спиной на борт. Она подняла глаза аккурат в тот момент, когда головорез затворил вокруг ее шеи металлический ошейник. Сопротивляться было поздно, да и бесполезно. «Вот так-то лучше!» — ухмыльнулся главарь. «Тебе идет!» Он снял перчатки и грубо прикоснулся к ее лицу волосатыми руками. Сжав скулы, заставил повернуть голову сначала направо, потом налево. Не будь кляпа, мерзавец наверняка заглянул бы ей в рот. «Сойдет», — заключил он. «Волосы только седые. Переболела чем? Или как?» О, «Это не страшно. Отмыть и причесать, и будет совсем ничего. А вось знать ей понравится твоя смазливая мордашка. Отправишься в усадьбу к какому-нибудь советнику или к самому императору. У него, говорят, свой гарем. Как тебе такой расклад, красотка?» Элин содрогнулась от ярости и отвращения, и впервые с момента пленения почувствовала, как в ладонях зарождается тепло. Это были слабые проблески Альвиона, что мало-помалу просачивался сквозь антимагический барьер. Ничего не замечающий головорез презрительно хмыкнул, продел в пазы ошейника тонкую цепь и поволок девушку на верхнюю палубу, как собаку. Когда они достигли ажурных бортиков фальшборта, он остановился, и, оглянувшись через плечо, добавил с неожиданным возмущением в голосе. «Ты вообще должна быть мне благодарна, что я тащу тебя в замок, а не на невольничий рынок. За такую доброту принято платить». Его глаза наполнились похотливым блеском, но тут же угасли. «Эх, Сатаил, времени развлекаться с тобой совсем нет. Вон уже остров». «Придется взять с тебя в качестве оплаты проводник. Надеюсь, в нем хоть что-то осталось». Повозившись в карманах, Бугай вытащил на свет кулон и потряс его. Эллен ощутила, как ее охватывает нечто большее, чем бессильная ярость. Это была ненависть, необузданная и первозданная. «Если ты только посмеешь забрать мой кулон, я испепелю тебя», — подумала она. смотри почти полный. Такой сто золотых стоит, не мень...» Наемник вдруг осёкся и, нахмурившись, приблизил камень к лицу. «Кристалл полон заряда. Но разве делириум не должен был опустошить его хотя бы на четверть? Как ты это сделала, нудлика?» Одним рывком он поднял Эллен на ноги и сорвал кляп с ее губ. Она жадно вдохнула воздух ртом. «Отвечай мне!» — скомандовал Громила. «Как ты призвала делириум? У тебя что, два проводника?» «Нет», — едва слышно произнесла она. «Лжешь, дрянь!» — он ударил ее тыльной стороной ладони. «Где ты его прячешь?» Мерзкие руки заскользили по ее телу. Элен подняла голову с горделивым выражением на лице. «Если ты хочешь найти мой источник магии, тебе придется раскроить мне череп», — сказала она и, сама того не замечая, улыбнулась. «Что ты такое несешь?» — возмутился главарь и дернул пленницу за ошейник. А «Шутить вздумала? Ты, мерзкая, грязная, нудлик!» — он не договорил. Его глаза широко распахнулись, лицо побледнело, будто кровь разом схлынула. Элин многое отдала бы за возможность насладиться метаморфозой его физиономии во всех деталях, а не через кровавую пленку в глазах. «Черные?» -чер — вымолвил каратель, заикаясь. «Какого сатаила они стали ч, -ч черными -чер Он в ужасе попятился и схватился за эфес меча. Элин снова улыбнулась, чувствуя прилив удовлетворения, и одним легким касанием пальца разорвала цепь между ними. «Ты прав, что без проводника маг — ничто», — сказала она, наслаждаясь его страхом. «Но в том, что я одна из них, ты ошибаешься». Ошейник на ней треснул, как переспелый фрукт, и с металлическим лязгом упал на пол. И в ту же туну послышались крики. «Пожар!» — закричали матросы. «Пожар, капитан! Горим!» Зазвенела рында. Над днефом взмыло дымное зарево, колыхая охваченное иссиня черным пламенем паруса. Никто точно не видел, как воспламенилась мачта, но всякий понимал, что тушить ее уже бесполезно. За одно мгновение пламя добралось до канатов и превратило их в пылающие нити. Парусные реи, наперебой треща, осыпались под их жаром. От их мощных ударов деревянные настилы на помосте треснули. Черный огонь с неестественно огромными языками, будто щупальцами, заплясал на борту, создавая впечатление, что неведомое чудовище поднялось из глубин, чтобы поглотить неф. От дыхания его пасти плавился металл, а дым стлался такой густой, что, казалось, корабль тонет в удушливой завесе. Крики разнеслись от носа до кормы. Потеряв всякую надежду, матросы побросали в ведра. Несколько человек, не дожидаясь, когда капитан отдаст приказ спустить спасательные шлюпки, прыгнули за борт. Элин понимала, что у нее в запасе не больше трех тун, чтобы самой избежать с корабля. — Ты! Сатаилова ведьма! — заверещал головорез, замахиваясь на нее мечом. Девушка перехватила его руку в воздухе. — Оглянись, идиот! Ты проиграл! — закричала она. «Так что давай сюда, мой проводник, и убирайся, пока я...» «Хочешь обратно свой проводник?» — срывающимся голосом заорал каратель. «Ну так на! Держи!» Его трясущаяся рука дернулась, и в следующую виру произошло то, чего Элин не могла предвидеть. Мерзавец швырнул ее кулон в огонь. Не думая о последствиях, девушка бросилась за ним, и успела схватить цепочку, прежде чем она исчезла в ненасытном пламени. Жар обжег пальцы, но боль не имела значения. Когда она обернулась, труса уже и след простыл. Видимо, он спрыгнул за борт, не решившись вступить в бой с призывательницей. Однако на его месте оказался другой человек со шпагой в руке и намерением убивать. Острый клинок пролетел в опасной близости от Эллен, едва не оставив на ее груди смертельный след. Промахнувшись, капитан Алафир зарычал от ярости. Его лицо покраснело, а взгляд воспылал решимостью довести начатое до конца. Не теряя ни туны, он сунул руку в карман и вытащил сферу с Делисом. «И давно ты носишь ее с собой?» — поинтересовалась элен «С первого же дня, как ты вступила на борт моего корабля!» — выкрикнул он. Капитан замахнулся, но не успел ничего сделать. Цепи, которыми связывали элен взметнулись в воздух и обвили руки и ноги предателя, как аркан. А потом протащили его к центру шканцев и приковали к штурвалу. «Нет! Нет!» — безудержно заорал старик. «Отпусти меня!» «Капитан уходит вместе с кораблем», — прошипела элен полное разочарование. Она прошагала к борту, и тогда голос Алафира изменился. Прошу, постой, захныкал он. Прости меня, Эллен! Я лишь делал то, что мне было велено. Велено? Она обернулась, глаза ее сверкнули яростью. Ты предал меня за жалких пять монет. У меня не было выбора, капитан всхлипнул. Мари, ты же знаешь мою дочурку, Мари! Не надо. Резко перебила девушка, понимая, что Алафир пытается сыграть на ее чувствах. «Не впутывай сюда своих детей!» Но старый капитан, несмотря на ее протест, продолжил. «Она пошла в колдунью, мать! На седьмой год у нее пробудился дар, и сразу явились каратели. Они забрали ее у меня, сказали, что если я буду сотрудничать, они дозволят мне выкупить ее! Я был вынужден!» «Променять ее жизнь на мою?» — возмущенно закончила за него Элин. Она прикрыла глаза, пытаясь унять бурю эмоций внутри. Услышала, как с хрустом переламывается мачта и падает в воду. Развести огонь оказалось проще простого. Сложнее было спасти кого-то из этого огня. «Они обещали пощадить тебя», — простонал капитан. «Ты идиот, если поверил в это», — огрызнулась девушка. Гнев постепенно утих, оставив после себя горькое чувство предательства. Ничто не могло вернуть веру в старого друга и заставить простить его. Однако он не заслуживал смерти в огне. «Ты сам уничтожил свой корабль и лишил Марии будущего», — сказала Элен. одним щелчком пальцев разрезая цепи на руках старика. Алафир обессиленно рухнул на палубу. «Теперь беги, — велела девушка, — спасай своих людей и больше никогда не пытайся предать Маруна. В следующий раз тебе может так не повезти».